Монах посмотрел на него с минуту и снова принялся за чтение. Но молитвенник, видно было, дрожал в его левой руке, а правой он сжимал в кулак, как человек, охваченный еле сдерживаемым волнением. — Кстати, об отпущениях, — сказал Буадофен, Фенн, оборачиваясь к своим товарищам. — Знаете, я бы с удовольствием получил отпущение, чтобы сегодня поесть скоромного. У тетушки моргов, курятники я вижу цыплят, которые чертовски меня вводят в соблазн. — Черт возьми, — произнес один из мерзавцев, — съедим их. Не погубим же мы души из-за этого. Завтра сходим покаяться, вот и все. — Послушайте, куманьки, — сказал другой, — что мне в голову пришло. — Попросим у этих долгополых разрешение на скоромную еду. — Да будто они могут его дать, — ответил его товарищ. — Клянусь, потрохами Богородицы, — воскликнул Буадо Я знаю лучшие средства, чем все это. Сейчас скажу вам на ухо. Четверо бездельников немедленно сдвинули головы, и Буадофен потихоньку объяснил им, в чем состоит его план, встреченный громким хохотом. У одного из разбойников явилось какое-то сомнение. Скверная мысль пришла тебе в голову, Буадофен. Это может принести несчастье. Я в этом не участвую. Помалкивай, Гигемен. Небольшой грех дать кому-нибудь понюхать, чем пахнет лезвие кинжала. Но на духовному лицу Они говорили шепотом, и монахи, казалось, старались угадать их намерения по отдельным доносившимся к ним словам. Вздор, никакой разницы нет, возразил Буадофен несколько громче. К тому же так дело поставлено, что он совершит грех, а не я. Да, да, Буадофен прав, воскрутили двое остальных. Буадофен сейчас же встал и вышел из залы. Через минуту раздалось куриное не и разбойник же снова явился, держа в каждой руке по зарезанной «Ах, проклятый!» — закричала тетка Маргарита. «Резать моих курды еще в пятницу! Что ты с ними собираешься делать, разбойник?» «Тише, тетка Маргарита, не дерите мне слуха. Вы знаете, я малый сердитый. Приготовьте ваши вертела и предоставьте остальное мне». Потом он подошел к Кализацкому брату и сказал... — Вот, отец, видите этих двух птиц? Но ну, так я хотел бы, чтобы вы милостиво согласились окрестить их. Монах от изумления попятился. Другой закрыл свою книгу, а тетка Маргарита приняла срамить Буадо чтобы я их окрестил? — спросил монах. — Да, отче, я буду крестным, а присутствующий здесь Марго крестный. И вот как я хочу назвать своих крестников. Одного карпом, а вот этого окунем. «Имена хоть куда!» «Крестить кур?» — воскликнул монах со смехом. «Ну да, черт побери, отче! Ну, скорее за дело!» «Ах, мерзавец!» — воскликнула Маргарита. «Ты думаешь, я позволю проделывать такие штуки у тебя в доме? Что ты, у жудов или на шабаше, чтобы зверей крестить?» «Уберите-ка-то от меня эту крикунью!» — сказал Буадо Фэн своим товарищам. «А вы, че грамотный! Так, может, прочтете, какой оружейник сделал этот клинок?» С этими словами он поднес обнаженный кинжал к носу старого монаха. Молодой вскочил со своей скамейки, но почти сейчас же, как будто следуя благоразумному размышлению, снова сел, решив запастись терпением. «Как же, дитя мое, желаете вы, чтобы я крестил эту живность? Черт возьми, очень просто. Как крестите вы нас всех, бабьих детей? Ну, птижан, принеси нам воды в этот стакан». «А вы все снимите шляпы и чинно держать себя, Господи благослови!» К общему удивлению, старый францисканец взял немного воды, полил ею куриные головы и очень быстро и неразборчиво пробормотал что-то вроде молитвы. Потом сел на свое место и снова преспокойно занялся своими четками, как будто сделал самую обыкновенную вещь. Тетка Маргарита онемела от изумления. буа де торжествовал. «Ну, Марго, — сказал он, бросая ей обеих кур, — нам этого карпа и этого окуня, славное постное блюдо!» Но Маргарита, несмотря на крестины, не соглашалась еще смотреть на них, как на христианскую пищу. Разбойникам пришлось пригрозить ей, что они разделаются с ней по-свойски, и только тогда она решилась посадить на вертел этих импровизированных рыб. Между тем Буадо и его спутники пили вовсю, правослушали тосты и поднимали страшный шум. «Послушайте!» — закричал Буадо Фен, и изо всей силы ударив кулаком по столу, чтобы добиться тишины. «Я предлагаю выпить за здоровье нашего святейшего Папы и за гибель всех гугенотов. Нужно, чтобы наши долгополые и тетка Марго выпили с нами вместе». Предложение было встречено одобрительными возгласами трех его товарищей. Он поднялся, пошатываясь, будучи уже больше, чем наполовину пьян, и из бутылки, что была у него в руках, налил стакан молодому монаху. — Ну, отче, — сказал он, — за святость его здоровейшества, о, ошибся, за здоровье его святейшества и за гибель я никогда не пью между трапезами, — холодно ответил молодой человек. — О, черт-то с два! Вы выпейте или, черт меня побери! Вы мне объясните, почему вы не хотите пить? С этими словами он поставил бутылку на стол, и, взяв стакан, поднес его к губам молодого монаха, который склонялся к своему молитвеннику, по-видимому, с большим спокойствием. Несколько капель вина упало на книгу. Монах сейчас же поднялся, схватил стакан, но вместо того, чтобы выпить его, выплеснул содержимое в лицо Буадо Фену. Все засмеялись. Монах, прислонившись к стене и скрестив руки, пристально смотрел на мерзавца. «Знаете ли, монашек, ваша шутка мне совсем не нравится. Черт возьми, если бы не ваш сан, я бы вас научил обращению с людьми». С этими словами он протянул руку к лицу молодого человека и кончиками пальцев коснулся его усов. Лицо монаха побагровело. Одной рукой он схватил за шиворот наглого разбойника, другую взял бутылку и с такой яростью разбил ее об голову Буада Фена, что тот без сознания упал на пол, залитый кровью и вином. «Превосходно, парень!» — воскликнул старый монах. «Для скуфейников и проворны на руку!» «Буадо убит!» — закричали трое разбойников, видя, что их товарищ лежит без движения. «А, негодяй, сейчас мы зададим вам знатную трепку!» Они схватились за свои шпаги, но молодой монах с удивительным проворством засучил длинные рукава, завладел шпагой буа и встал в оборонительную позицию с самым решительным видом. В то же время его собрат вытащил из-под своей рясы кинжал, клинок у которого был дюйма восемнадцать длиною, и встал рядом с ним с не менее воинственным видом. «О, — А, канальи! — закричал он. — Мы вас научим обращению, поставим вас на место. В одно мгновение трое негодяев кто раненый, кто обезоруженный, принуждены были выскочить в окно. «Господи, Иисусе!» — воскликнула тетка Маргарита. «Какие вы вояки, отцы мои! Вы делаете честь религии! Но при всем при этом, вот мертвое тело, а это неприятно для репутации гостиницы». «О, ничуть не бывало, он жив!» — сказал старый монах. «Я вижу, что он шевелится, но я сейчас его пособорую». И он приблизился к раненому, взял его за волосы и, приставив ему к горлу свой острый кинжал, собирался было отрезать голову, если бы его не удержала тетка Маргарита и его товарищ. — Что вы делаете, Боже мой, — говорила Маргарита, — убить человека, да еще человека, который продолжает считаться добрым католиком, хотя, как я погляжу, на самом деле ничего подобного. — Я предполагаю, — сказал молодой монах своему собрату, — что спешные дела вас призывают, как и меня в Бажанси. Барка пришла. Спешим. Вы правы, я иду с вами. Он вытер свой кинжал и снова спрятал его подрясу.